и я не посмел отказаться, ибо если бы кесарь догадывался о том, какой роскошный подарок он мне сделал, мы никогда не показывали, сколь сильно любим друг друга. К старости у Тиберия появились странные причуды, а зрелище чужого счастья стало ему невыносимо. Мне было тридцать, прокули — 20. И хотя она была родственницей Тиберия Нерона, первого мужа Ливии, отца другого Тиберия, никто не возжелал ее, а моя мать, как и ее мать, вышла замуж в двенадцать лет. О чем думает она в эту минуту? Ее печалит серое небо или дождь? Бесконечный дождь, что всю зиму не утихает над Бьенной. Или так же, как и я, она скорбит о свете города. Может, эти слезы, которые так часто навертываются ей на глаза, о Понтии, нашей далекой несчастной дочери, которой мы не в силах помочь, о душах троих наших сыновей, теперь уже умерших, Я пытаюсь убедить себя, что это именно так. Но в глубине души знаю, что Прокула плачет не о себе, не о нашем изгнании или о наших детях. Она плачет обо мне, о моей вине, о моей трусости. И так всякий раз, когда ей снится Галилеянин, а он часто является ей во сне. Первое. Я родился в 742 году от основания города, в шестой день от майских ид. В это время года над Римом кружат ласточки, и в атриуме нашего дома в водоем осыпаются первые розы. В час, когда солнце садится в пурпур горизонта, пинии наших террас кажутся черными, их аромат, смешанный с ароматом цветов, проникает в комнату, которая прежде была комнатой моей матери. Даже если Рим совсем не спит, шум улиц стихает, Когда в окнах зажигаются лампы, и ветерок заставляет колебаться пламя факелов, Что несут рабы перед носилками тех, кто направляется ужинать на палатин. Таким я впервые увидел этот мир, И таким в последний раз увидела его женщина, которая произвела меня на свет, и от этого умерла. Ей было шестнадцать лет. Ее звали Тульей. Вязкий туман закрывал последние лучи тусклого гальского солнца. В мае ласточки не успевают прилететь из Африки в Лугдун, и розовые кусты еще не цветут моя мать была родом из компании она любила свет цветы и птиц когда она лежала на погребальном костре служанка вырастившая ее положила ей на голову венок из диких гиацинтов с голубыми душистыми колокольчиками единственные цветы какие она смогла найти все эти подробности я знаю от авлы Женщина, которая была кормилицей моей матери, и которая мне ее заменила. Она говорила также, что пламя погребального костра никак не занималось, потому что дрова были сырыми и плохо горели. Мой отец был далеко, на Эльбе, с Друзом и Тиберием. Не знаю, переживал ли он из-за своего вдовства, Он был женат четыре года и все эти годы вел военную кампанию. Без сомнения, он нежно любил мою мать, поскольку настоял на том, чтобы она покинула Рим, дабы быть к нему поближе. И, по крайней мере, однажды он нашел время встретиться с ней в этом доме на берегу Роны, снятом им у итальянского торговца в Лугдуне. Я появился на свет в результате этой встречи, длившейся всего несколько часов, встречи, ради которой отец проскакал галопом сотни миль через эти дикие места. Там, на войне, он каждый день рисковал жизнью, и он хотел сына, который чтил бы его память, если бы ему случилось погибнуть.